Глава вторая. Поговорим о озорном? Не сейчас, конечно. Сейчас больше подходит, насколько заметно будет, если меня вот-вот вырвет от нервов прямо в мусорную корзину под прилавком. Что же касается свадебной программы, которую Рид положил передо мной, программы, образовавшей абсолютный вакуум в помещении и напомнившей мне о моей беспечности. Вот это безусловное озорство. Эйвори пришла в голову идея оформить все в тематике «Сна в летнюю ночь», связанной с их первым свиданием, комедия Уильяма Шекспира. «Шекспир в парке?» — спросила она, как будто я о нем никогда не слышала, а на самом деле точно слышала. Театральная программа, в рамках которой постановки шекспировских пьес проходят в Театре де Корте, Театре под открытым небом в Центральном парке Нью-Йорка. Мы с Сиби ходили как-то раз. Я тогда только переехала, а она все еще была для меня и лучшей подругой, и профессиональным гидом, мастером отвлечения. Не сказала бы, что пойти на спектакль в парк — отличная идея для первого свидания, но только потому, что на улице было минус сто пятьсот, а на сцене играли Троила и Кресиду, которая, насколько я поняла, повествует о торговле людьми и сексуальном рабстве. «Сон в летнюю ночь» о любви, по крайней мере, в некоторых частях. Леса и феи, влюбленные пары, а у Эйвори, кажется, достаточно авторитета, чтобы контролировать изменения погоды. Свидание с Ридом наверняка было просто идеальным. Разработать дизайн было несложно. Много орнаментальностей и художественных деталей, украшающих буквы, переплетенных с ними. В этом проекте я позорничала, и всем, кто видел, понравилось. Кроме Рида. Сейчас выражение лица у него почти такое же, как и при взгляде на макет дизайна в нашу первую встречу. Можно подумать, он окончил курсы по нахмуриванию, а его словно на тетиву натянут. Пугающе сосредоточен, он точно заметит, если меня вырвет от нервов. Понятия не имею, о чем вы, нервно отвечаю я. Попытки контролировать голос у меня выходят настолько же плохо, Насколько хорошо Рид контролирует каждую частичку своего существа. Звучит почти смешно. Так и хочется выкрикнуть «У меня бы все получилось, если бы не эти глупцы, их пес. Классическая фраза злодеев из мультсериала «Скубиду». Крепко сцепив руки в замок, я отодвигаюсь от программы, будто боюсь обжечься. Но Рид не настолько брезглив. Он протягивает руку, большую кисть широкой ладонью, длинными пальцами, к чёрту какие-то там намеки и касается края листа. Я не смотрю на него, но надеюсь, что он передумает, решит, что ему привиделось. Не знаю, что произошло между ними с Эйвори, но расставание — дело сложное. Можно бесконечно размышлять, что же пошло не так. Два года назад у Сиби возникла теория, будто банджист, с которым она встречалась, не был готов к серьезным отношениям, потому что банджа поёт как странник». Надежда, конечно, слабая, даже несмотря на то, как Рид рассматривает программу. Он не из тех, в отличие от меня, кто врет самому себе. «В программе спрятан код», — говорит он, все еще смотря вниз, — «секретный шифр». О, нет. Полчаса назад я сетовала на тишину в магазине, а теперь так за неё благодарна. Если бы Сесилия услышала этот разговор, если бы кто-то из покупателей услышал, «Боги мои, если бы это просочилось в СМИ, представить себе не могу, какой вред это нанесло бы моей карьере. В каком свете предстала бы я после всех конференц-звонков, на которых я пообещала то, что, возможно, даже не могу выполнить, на самом деле это бы все разрушило?» Я, не дав мне шанса на очередное неубедительное отрицание, он двигается, пробегает пальцем вдоль первой строки, Останавливается на седьмом слове обещание. Кончик пальца указывает на букву О, вокруг которой я нарисовала первую фею. Она смотрит влево, слегка касаясь вершины буквы, как бы падая. Ее крылышки с прожилками, для них я брала особо тонкий линер, расправлены. Я сделала ее светловолосой, чтобы придать схожести Сейвери, хотя фея настолько крошечная, что схожести в схематичных чертах лица не увидеть. Он передвигает палец на вторую строку, где их имена соединяет оплетенный виноградом амперсант. «Я особенно им горжусь». Рит останавливается на втором имени невесты Шеннон, указывая пальцем на букву «Ш», между вершинами которой я разместила капли любовного зелья из второго действия. Чуть выше капель изображен озорник Пак согнутой рукой, будто он только что совершил свою шалость. На третьей строчке я украсила первую «и» в названии отеля «Интерконтиненталь», превратив перемычку в лиственное ложе, а длинные локоны Титании в ножку буквы. О, Ши. Рит ведёт палец дальше. Б в бракосочетании. Очередная веселая румяная фея висит, одной рукой держась за крышечку буквы. Затем заглавная «К» в имени скрипача Криса — Фея, спрятавшись в пространство между ножками буквы, подняла брови и приложила палец к рту, игриво напоминая всем соблюдать тишину. И, наконец, «А» в сочетании «Счастливое событие». Ослиная голова основы выглядывает из отверстия. Длинное ухо согнуто. Рисунки распределены по всей программе, но даже так слово читается. «Ошибка». Но есть и другие рисунки — Говорю я, все еще опасаясь прикасаться к программе, киваю на цветочную арку над первой строкой. Иллюстрации в программе повсюду, какие-то на буквах, другие внутри, цветы, лозы, фи. Но не таких. Прерывает он и ведет пальцем вверх по зашифрованному слову, останавливаясь на «о». Не фи, начиная тон и спотыкается. Между нахмуренных бровей уже пролегла борозда. Думаю, Риду не нечасто в жизни выпал случай поговорить о феях. Кроме, наверное, первого свидания со своей первой женой, он кряхтит. «Не персонажи. Здесь только узоры. Это случайность. Просто совпадение». Уже произнося это, чувствую неприятный укол где-то в животе, не похожий на ощущение тошноты от нервов. Мало того, что я сделала, так теперь еще и буду отпираться, пытаясь выставить его сумасшедшим. Ужасно подло. Напоминает Троила и Кресиду. Или того хуже. Дом. Нет. Это самый человечный слог, произнесенный им с момента появления сегодня в магазине. Он поднимает глаза от программы, смотрит прямо на меня и… как будто сквозь. Вот оно что». Вот почему Рид Сазерленд показался мне таким грустным и потерянным. Это все его взгляд. «Я вижу это», — произносит он. «Я разбираюсь в шифрах». Моя бровь дергается на этих словах, как будто я настолько тупая, что зашифровала слово «ошибка» в свадебной программе парня, который азбуку Морзе придумал, или вроде того. «Вы разве не в банке работаете?» — спрашиваю я. Расплывчато помню слова Эйвери о том, что Рид работает на Уолл-стрит, которая всегда виднелась мне целым банкирским роем клерков в чёрных и тёмно-синих костюмах, а вместо зрачков у них символы валюты. «Я биржевой аналитик», — отвечает он, будто я знаю, кто это. «А специализация?» Покачав головой, он отвечает. «Построение математических моделей для инвестиций, прогнозирование рисков, числа, коды. Понимаете, к чему я?» Не понимаю я, к чему он. На словах о математических моделях я вспомнила, как в 10 классе на уроке геометрии учитель смастерил нам купы из коктейльных трубочек и пластилина. Вряд ли рит этим на работе занимается. Да, понимаю, говорю я. Забавный факт. То же самое я ответила когда-то мистеру Местеллеру на вопрос, поняла ли урок с трубочками и пластилином. По геометрии у меня была двойка. Тишина затянулась. Так кажется, хотя в действительности прошло всего несколько секунд. Программа между нами словно надгробие. Надпись совершенно нежизнелюбиво гласит «На этом месте покоится все ради чего ты работала столько лет. Оно погибло от твоей вздорной, лезущей не в свое дело, руки. Я делаю вдох через нос перед тем, как сказать «Сожалею о вашем разводе». Развода и не было. Я не… Мы даже не поженились. Если раньше я думала, что меня вырвет в мусорную корзину, то теперь я сама готова отправиться туда на правах отброса, которым и являюсь. Мне так... Дело не в послании, — перебивает он, схватив программу за уголок, а затем убрав руки назад в карман и отступив, то есть не только в нем. Интересно, поместится ли со мной в мусорку одеяло? Подушки-то я определенно не заслуживаю. И всё равно я бы хотел узнать. Узнать, как вы это поняли. Он смотрит на меня с каменным лицом и печальным взглядом. Можно придумать множество ответов. Например, что я имела в виду себя, что оформлять свадьбы для меня всегда ошибка. Просто это привычка. Иногда я даже не осознаю, что снова взялась за такой проект. Я не ожидала, что все так обернется. Вы с Эйвари были хорошей парой». Могу представить, чем это закончится. Он не так-то просто сразу бы понял, что половина сказанного — неправда. Однако он слишком сдержан, слишком воспитан, чтобы давить. И пусть я не выгляжу столь же воспитанной и сдержанной, всё же я знаю, чем это закончится. И знаю, насколько легко умолчать самое важное. По напряженной челюсти даже уши приподнялись. Ясно, что, не получив ответ, Рид за ним не вернется. Он лишь кивнёт. явно неодобрительно, и уйдет из магазина. А я закрою смену и пойду домой, переступлю порог квартиры и скажу себе: «Не поверишь, что сегодня случилось?» «Нет, не так. Я ничего ей не скажу. Ведь Сиби едва ли понимает, что я существую не только ради половины оплаты за квартиру и счетчики, Я просто солгу Риду, и он уйдет, А я буду смотреть на май...» пока в глазах не помутнеет, в беспокойстве за свои вздорные руки, приближающийся дедлайн и полное отсутствие вдохновения. Подожду здесь, пока не придёт время Сиби ложиться спать, затем пойду домой, подавленная, как до встречи с Ридом. Буду загонять себя в личный профессиональный кризис, думая, что, может быть, Рид расскажет кому-то о том, что я натворила. Нет, я расцеплю руки и возьму программу. Вряд ли я сейчас могу посмотреть ему в глаза, поэтому гляжу вниз, на буквы, на те, что он увидел, на шифр, на код, на ошибку. Давайте я угощу вас кофе, и мы поговорим об этом. Мы идем в уютный эспресс-бар на углу 5-й авеню и Беркли. Поближе есть еще один, в полутора кварталах от магазина, но он раньше закрывается. К тому же я нередко вижу там своих клиентов. Неловкая прогулка в пару кварталов, Стоит того, чтобы наш с Ридом разговор не коснулся лишних ушей. Она, конечно, оказалась куда более неловкой, чем я рассчитывала. Мы все время молчали, за исключением того момента, когда я закрыла магазин и посильнее запахнула кардиган от холодного воздуха этой затянувшейся зимы. Рид кашлянул и сказал, «Отдать вам пиджак». В этом даже недовольства не было, только автоматизм, как и в его воспитанном «Добром вечере». Я так удивилась, что резко ответила. «Не надо со мной любезничать». Он снова кивнул, и мы направились в кофейню, даже несмотря друг на друга. А там он открыл передо мной дверь. За столиком Рит все такой же скованный, спина прямая, плечи все еще очень красивые, расправлены, локти прижаты к туловищу. Не дай бог он поставит их на стол, как обычный человек. В нем все еще чувствуется некая неприязнь, как будто все вокруг у него вызывает подозрение. Рид рассматривал тяжелые стеклянные банки с бискотти, ужасно большим печеньем и шоколадными шариками в кокосовой обсыпке так, будто это выставка самых отвратительных мертвых насекомых, прикол от их на булавочке только для того, чтобы его выбесить. Когда я спросила, какой кофе он хочет, он ответил: поздновато для кофе. Поздновато! и заказал травяной чай. Мы тут словно антологию драмы косплеем. Не успеваю я отпить от своего «картада»? Напиток на основе кофе и молока, который готовится из эспрессо, с последующим добавлением горячего молока в пропорциях один к одному. Родиной напитка считается Испания, а его название происходит от испанского слова «картар», что означает «резать». Выбор неудачный, я не смогу заснуть. Но что мне остается делать после этого «поздновато», как рит произносит. До города ехать не близко. бессмысленное начало разговора на первый взгляд, но затем я поняла, что это намек поторопиться и все объяснить. Э начинаю я, но прерываю этот звук паразит. Я осознала, что у меня есть такая проблема только начав снимать видео для соцсетей. На первом ролике я говорила Э на каждом третьем слове. Для одних буквы э, отлично подходят карандаши э, Blackwing Pearls с э, замечательным графитовым стержнем. Фирма производящая карандаши с белым корпусом и сбалансированным графитом. Лишь спустя 4 дубля я смогла свести количество э к терпимому минимуму. В последнем видео доказательство того, как далеко я продвинулась, я вообще ни разу э не произнесла. Начинаю снова. Думаю, мой ответ вас не очень устроит. Вы этого не знаете. Ладонями вверх он обводит окружающее нас пространство. Неловкой прогулки было недостаточно, теперь еще и жесты. Я слегка ерзаю в кресле, безуспешно пытаясь поправить ткань платья, прилипшую к ягодицам и бедрам, размышляю, что сказать. Как объяснить чувства, возникшее в тот день, когда я увидела их сейворе вместе. Чувство, с каким я оформляла их программу. Конечно, я и раньше встречала незаинтересованных клиентов. Были встречи, на которых жених ни разу не оторвался от телефона, чтобы что-то сказать. Кажется, я не брал телефон на нашу встречу. В твоей эпохе их ещё не изобрели. В твоем киномире антологии драмы, думаю я. Но он говорит, я из Мэриленда. Не могу понять, шутит он или нет. Если да... То он стер весь юмор со своего лица, пока я не увидела. Ясно лишь то, что он хочет вернуться к этому заказу и все выяснить, и думаю, надо ему рассказать. Впервые меня о таком просят. Наверное, потому что вы. Вы казались отстраненным, пусть и пришли навстречу очень несчастным. Если честно, она тоже. Она не была такой несчастной, когда мы только вдвоем встречались. Он отодвигается в кресле. Кажется, его спина впервые за вечер коснулась спинки мебели. «Вам не понравилось ничего из ее выбора. Это по виду было ясно. Но вы просто моргнули и как бы стерли все эмоции с лица. Как мне знакомо это стирание эмоций с лица. Я наблюдала, как родители делают это годами, с каждой ссорой все больше отдаляясь. Она хотела услышать и ваше мнение. Она была разочарована». «Да». произносит он совершенно серьезно. Я часто ее разочаровывал. Мне сразу же захотелось взять свои слова назад, смягчить как-то этот разговор, сохранить мир между нами. Послушайте, я вас не знаю. И не знаю, Эйвери. может, у вас в тот день была ссора или не знаю. Может, это было нормальным для ваших отношений, а я все не так поняла. Совершенно неправильным с моей стороны было. Вы все верно поняли. Быстро произносит он. Затем чуть сдвигает ладонь обхватывает пальцами свою чашку, поворачивает на четверть вокруг оси. Движение выходит удивительно точным. Кажется, он не собирается продолжать, и я сижу, уставившись в свою чашку. Вдруг он заговорил, но так тихо, будто вообще не ко мне обращается. «Я подстраивался». Она была главной, а я следовал, потому что так было легче. Вот такие отношения. В удивлении я смотрю на него, и в воздухе между нами вычерчивается шрифт с пенсерием. Первая за месяц искорка вдохновения. «Мне это чувство знакомо», — гласит надпись, — «но я молчу». Мы в тишине подтягиваем напитки, а поскольку мой — это настоящий дефибриллятор в чашке, я первая возвращаюсь в игру. Я ничего подобного не планировала. Обыденно, говорю я, стирая как ластиком уже образовавшуюся между нами связь. Это просто случается само собой, я только потом осознаю. Какое-то странное новое ощущение. Хочется все ему рассказать. Иногда буквы открывают мне правду. Когда мне нервно, трудно, одиноко, когда я в ступоре. Ничего не могу нарисовать, а если пытаюсь, высказываю в рисунках больше нужного. Но что хорошего ждать, если я все расскажу? Ему это не поможет, а меня и вовсе погубит. Я не хочу, чтобы об этом пошли разговоры, ведь я многого добилась и продолжаю добиваться. Думала, что могу исправить все, отказавшись от свадебных заказов, думала, что после усилий, затраченных на собственное дело, обрету чувство собственности, чувство контроля. Конечно, планы чужие, но ведь идеи для планеров, их исполнения — Это моя придумка, мое видение. Я снова выпала из реальности в очень важный момент, и Риду лучше об этом не знать. Мне очень понравилось работать над оформлением, говорю я, взяв бодрую ноту. Правда, мне нравится пьеса отсылка к вашему первому свиданию снова борозда между бровей. Какая еще отсылка? К вашему первому свиданию сон в летнюю ночь, спектакль проекта Шекспир в парке. Причем тут наше первое свидание. «На первом свидании мы пили кофе в вестибюле здания, где я работаю». «Оу», — произношу я, — «внезапно кофейня, где мы сидим, превратилась в мой личный ад. Лучше бы мы занялись чем-то противоположным походу в кофейню. Как насчет вендингового автомата с таблетками снотворного, что угодно лишь бы не напоминало ему о свидании с бывшей невестой, чью жизнь я, возможно, разрушила». Встречу организовал ее отец. Как мило. Совсем не мило. Его борозда исчезла. Теперь левая бровь вздернута вверх. «Ты это всерьёз?» — будто спрашивает она. «Он также является моим начальником». «О, бог мой!» — сдавленно произношу я. «Вас уволили?» «Нет, я...» — он переводит взгляд на чай. «Ценный для него сотрудник. Мы решили дело полюбовно. Должно быть очень неловко». Вряд ли более неловко, чем сейчас здесь, но все же. Рид слегка пожимает плечами, чуть небрежно и очень нехарактерно для него. Неожиданно. Это работа. Должно быть, он говорит о своей должности, но кажется, что к этой работе относится и помолвка Сейвори, и разрыв, каким бы полюбовным он ни был. «Прошу прощения за то, что назвал вас продавщицей», — говорит он, резко сменив тему. «Я даже не сразу сообразила, о чем он». «Само собой, мне кажется, что вы очень талантливы». Как внезапно. Я даже прыснула чуть-чуть от смеха. Пусть этот утомительный вечер нас ни к чему и не привел, но интуиция у меня хорошая, особенно когда дело касается Рида Сазерленда. И можно с точностью сказать, сегодня, как и год назад, Рид ведет себя так, будто у меня вообще никаких талантов нет. «Само собой?» «Да», — отвечает он. Все вышло...» эм... Эйвори, очень понравилась ваша работа. А вам нет. Я уже жалею о сказанном. Чего я пытаюсь добиться? Что за приманку разбрасываю? Нарываюсь на комплимент от парня, которого хочу забыть как можно скорее после этой встречи? Рид знает, как я воспользовалась своим талантом. Пусть лучше не вспоминает о нем вообще. Я подвинул чашку снова как стрелка часов. Я был поражен, Взглянув на эти буквы, я... увидел в них цифры, то, что я понимаю, увидел знак. Знаю, каково это. Когда я впервые увидела, то есть по-хорошему рассмотрела рукописную букву, ей оказался старый городской знак. Тогда я тоже подумала, что понимаю его, вижу его возможности, вижу, как много эта буква выражает. В тайне мне даже приятно, что Рид испытывает то же по отношению к моим буквам. Но нельзя воспринимать, что он сказал, будто был поражен моей работой, как комплимент. Я поступаю подло, мелко и незрело. Моя работа — не посылать людям знаки. Моя работа — оформлять людям планы, которые они себе уже построили. Надо заканчивать. На благо всех надо найти способ, как это прекратить, а жить, выйти из творческого кризиса, сдать работу в срок, чтобы вывести мой все еще стартап, на новый уровень. Больше такого не повторится. Произношу я больше для себя, чем для него. Лучше бы я сказала это про себя. Про себя и перед зеркалом в ванной. В моем обещании звучит мольба, чтобы он никому не говорил. Но по натянутым губам Рида я понимаю, ему вся эта ситуация не по душе. Могу заверить вас, что не намерен с кем-либо это обсуждать. Видимо, это обещание в ответ, его вариация слов — Я никому не скажу. Я должна быть довольна или хотя бы спокойна, а чувствую себя так, будто совершила наркозделку по версии антологии драмы. В прошлой эпохе. Рид двинулся, будто собираясь встать, и мне стало страшно, что эта недоговоренность так и застрянет между нами. Поэтому я решилась спросить. Первое, что пришло в голову? «Почему нет?» Вздернув левую бровь, он молча возвращается в кресло, точным движением поворачивает чашку, затем смотрит на меня. То есть, если вы все знали еще тогда, почему пришли ко мне сейчас, почему не… не до свадьбы? Это не было самым срочным делом в моем списке. Этим сухим ответом он все же умудрился донести до меня мысль. Я разрушила каждую деталь его жизни, отношения. Конечно же, благосостояние, карьеру, возможно, даже дружбу. И, кажется, время меня поджимает. «Время поджимает?» Я почти вижу, «С ним что-то не так?» «Я что, вхожу в его предсмертный список дел?» «Кажется, у меня глаза выскочили из орбиты, полетели через стол, прямо как в мультиках. Пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо», думаю, я переполняюсь эмоциями. «Ох, нет, что вы», — быстро говорит он, явно обеспокоившись моими мультяшными глазами. «Я переезжаю из Нью-Йорка. К концу лета, скорее всего». «О, мне жаль». Жаль. А чего мне жалеть? Его отъезд мне только на руку. В конце концов, это лучшее окончание такого вечера. Разве что Рида вдруг поразит выборочная амнезия, и он забудет обо мне и свадебной программе. В ответ он усмехается. Нет ничего небрежнее фырканья. А мне нет. Не любите Нью-Йорк? Я его терпеть не могу. От его тона я почти отшатнулась, резкого, как гротеск. Никаких заглавных. «Терпеть не могу». Это не безобидное высказывание вроде «терпеть не могу эту песню» или «терпеть не могу эти шоколадные шарики с кокосом». И вовсе не похоже на маленькие незначительные проявления ненависти, лишающие слова его истинного смысла. Когда Рид говорит, что «терпеть не может Нью-Йорк», он совершенно серьезен. Почему? В голове у меня всплывает довольно причудливая комбинация букв, спрашивающая «Почему я вообще решила это узнать?». Я не привыкла давить на людей, тем более так настойчиво. Всегда стараюсь быть легче, приятней, сохранить мир. Но с Ридом все выходит совсем не как всегда. Его ладонь все еще на чашке. Стоит повернуть чашку, и это закончится, думаю я, что бы это ни было. В задумчивости он поджимает губы в сторону. Пусть я понятия не имею, что значит его профессия, но уверена, свои математические модели он строит с таким лицом, и с ним же он впервые увидел мои буквы в свадебной программе. «Остановимся на том, что я так и не нашел с этим городом общий язык», — наконец произносит он, — поворачивает чашку в последний раз и смотрит на меня. «Не встретил здесь знаков». Мне сразу хочется возразить, «Да здесь знаки повсюду». Дорожные знаки, вывески, билборды, рекламные плакаты, наклейки с меню и часами работы. Конечно же, он имеет в виду другое, но Нью-Йорк много для меня значит, а эти знаки — его неотъемлемая часть. Я не успеваю собраться с мыслями, он встает, собираясь унести блюдце с чашкой. Но вашим знаком я, можно сказать, благодарен, — говорит Рид, протягивая мне свободную руку. Я автоматически пожимаю ее. Сухая и теплая ладонь крепко обхватывает мою. Совсем не по-деловому. Или это мне так кажется? Хорошо, что мы больше не встретимся. Совершенно не подобает думать так об этом мужчине. Опустив мою руку, Рид кивает в своей обычной обескураживающей манере. «До свидания, Мэг», — говорит он, и, остановившись на полпути к двери, чтобы поставить блюдце с чашкой на столик для грязной посуды, этот высокий, загадочный, старомодный Рид Сазерленд покидает кофейню.